«Ладуни-вощ Лосадунаи». «Ладуни-вощ? Да? Он рассказывал о племени Шармунаи. Мы шли тогда на восток, но мой брат не захотел останавливаться там. И хорошо сделали. Скверно, что ты оказался здесь». «Почему?» Женщина опять отдала приказ охранницам. «Когда-то я принадлежал к Лосадунаи и отправился в путешествие на свою беду. Ардиман вышел из жилища». После того, как он ушел, женщина бросила Джандалару несколько резких слов. Он догадался, что она хочет увести его куда-то, но решил притвориться, что ничего не понял. «Я не понимаю тебя», — сказал он. «Ты должна позвать Ардемана». Она вновь заговорила, то он ее стал более сердитым. Затем она ткнула копьем. Из поврежденной руки потек ручье крови. В глазах Джандалара полыхнул гнев, Он притронулся к ране и посмотрел на свои окровавленные пальцы. «В этом не было ни необх... начал было он. Она вновь что-то сердито выкрикнула и вышла. Женщины с копьями наперевес окружили Джандалара и заставили следовать за ней. Снаружи было так холодно, что его пробила дрожь. Двигаясь мимо загона, он чувствовал, что оттуда на него смотрят сквозь щели жандалар был немало озадачен. Иногда в таких загонах держали животных, чтобы те не убежали. Это способ охоты, но здесь содержались люди. И сколько их там было? Он подумал, что загон не слишком велик, и людей там не может быть много. Он представил, сколько потребовалось труда, чтобы огородить даже такую маленькую территорию. Деревья редко встречались на нагорье, росли лишь кусты, следовательно, стволы надо было доставать из долины внизу. Они должны были свалить деревья, обрубить сучья и ветки, поднять на гору, выкопать ямы достаточно глубокие, чтобы стволы стояли прямо, сплести верёвки, и канаты, и связать ими бревна. Почему эти люди приложили столько усилий и стараний, непонятно зачем. Его провели к небольшому ручью, где Атороа и несколько женщин наблюдали за тем, как молодые мужчины переносят большие тяжелые кости мамонта. Похоже, мужчины жили в проголодь. Джандалар заинтересовался, откуда они берут силы для столь тяжелой работы. Смерив его сверху вниз взглядом, Атароа перестала обращать на него внимание. Джандалар ждал, все еще думая о странном поведении этих людей. Через некоторое время он замерз и стал прыгать. приседать, похлопывать себя, чтобы согреться. Ярость все сильнее охватывала его при виде всей этой глупости и, решив, что ему больше нечего здесь делать, он повернулся и пошел обратно. В землянке хотя бы не будет ветра. Его внезапный уход привел в недоумение женщин с копьями, но когда они направили копья на него, он просто оттолкнул их в сторону и продолжал идти. Он слышал сзади крики, но не обращал на них внимания. Ему было все еще холодно, когда он вошел в дом. Поискав, что бы надеть для тепла, он подошел к круглому сооружению, где провел ночь, сорвал шкуру и завернулся в неё. в этот момент, потрясая копьями, Ворвались несколько женщин, и среди них та, что нанесла ему рану. Она была явно разъярена. Она бросилась на него с копьем, но он, отскочив, схватил копье. Все вдруг замерли, услышав резкий зловещий хохот. «Зеландонии!» — усмехнулась она и добавила несколько слов, которые он не понял. Они... Она хочет, чтобы ты вышел наружу, перевел Ардеман. Джандалар вначале не заметил его. Она думает, что ты умный, слишком умный. Думаю, она хочет завести тебя туда, где ее женщины смогут окружить. А если я не хочу выходить, тогда ей придется убить тебя здесь и сейчас. Это произнесла женщина на зеланданийском языке, причем без малейшего акцента. Жандалар с удивлением взглянул на говорившую. Это была шаманша. Если ты выйдешь, Атарая, возможно, разрешит прожить тебе чуть дольше. Ты интересуешь ее, но потом она все равно убьет тебя. Почему? Что я для неё Угроза. Угроза? Я не угрожал ей. Ты угрожаешь ее власти. На твоем примере она хочет показать, как это опасно. Атароа резко вмешалась в разговор, и хотя Джандалар не понял ее речи, но было довольно ясно, что она разгневана на шаманшу. Старая женщина не выказывала признаков страха. Что-то ответив Атароа, она обратилась к Джандалару. «Она хотела знать, что я тебе сказала». «Ну, я ей рассказала». «Скажи ей, что я выйду!» Когда его слова были переведены, отторол расхохоталась, бросив несколько слов, и удалилась. «Что она сказала?» — спросил Джандалар. «Говорит, что так и знала. Мужчину сделают все за лишнее мгновение их ничтожной жизни». Возможно, что не всё, джендалар направился было к выходу.